Глава двадцать восьмая. Варвара Кричевская снова напомнила о себе, когда я, взяв две порции мороженого, расположился в одном из городских парков и собирался созерцать плавающих уточек, которых кормили мамы с маленькими детьми. «Никита, у меня потрясающая информация, но я в ней не могу разобраться». «Угу». Мой рот был забит мороженым. «Дело в том...» — тараторила моя знакомая, — что родственница моего мужа, заместитель директора банка, в котором Борзов имеет счет. Она, конечно, пошла на должностное преступление, однако ты ведь никому не скажешь. — Естественно, — пробурчал я, глотая ледяную массу. — Тогда слушай. В общем, Борзов действительно одалживал у Рахманова крупную сумму денег на заключение сделки. Это ты знаешь». Наши друзья имели хороший нюх на удачные сделки. Наверное, не наверное, а абсолютно точно, разозлилась Варвара, но тут же понеслась дальше. Представляешь, деньги вернулись через неделю, так что наш Борозов мог расплатиться с другом уже довольно скоро. Но тут она сделала паузу, чтобы придать словам ещё больше эффект. Не сделал этого а заключил, чуть погодя, еще одну сделку, долгосрочную. Вот теперь он абсолютно точно не вернул бы Зеленое в срок, о чем свидетельствуют документы, которые видел его главный бухгалтер, подруга моей родственницы. Спрашивается, зачем Борзов это делал? «Может, надеялся продлить договор с Рахмановым?» — предположил я. «Варвара задумалась? Вряд ли». Я навела справки. Понимаешь, это дорого обошлось бы любому. Твоя знакомая Анечка не зря обвиняла Рахманова в организации её похищения. Он и раньше свою криминальную обыдность славился вот такими делами. И в те времена среди бизнесменов не нашлось бы ни одного, кто бы решился не вернуть ему деньги в срок. Приближённый Рахманова утверждает, и сейчас предприниматель угрожает именно похищением детей. Если кто-либо пытается не выполнить условия договора, впрочем, не только угрожает. Известный случай, когда он переходил от угроз к делу. И ни единого обвинения в его адрес сокрушался я. Были бы у тебя дети, ты бы не задавал таких вопросов, парировала женщина, и достал платок. С покрасневшегося лица градом катился пот пока ничего не понимаю, как и я, отозвалась Кречевская. Тем не менее, за информацию спасибо. Сейчас приду домой, приму холодный душ и надеюсь, голова заработает. Дай бог, отозвалась Варвара. У меня всегда плохо работало логическое мышление. Вот и получается, располагаю такими фактами, а объяснить ничего не могу. Наверняка у тебя получится лучше. Если бы ты занималась не спокойным гламуром, а беспокойным криминалом, ты бы сложила два и два гораздо быстрее, чем я. За изложенный факт Ирчавская заслужила хотя бы комплимента. Да святи, да святи, отозвалась она. Я кинул аппарат в карман и погрузился в созерцание прекрасной картины. По зелёной глади озерца плавали маленькие пёстрые уточки. Они навивали желание поскорее покончить с этим делом и махнуть куда-нибудь в деревню. Кстати, мать никогда не говорила, есть ли у нас родственники в деревне. Если бы не моя беспокойная профессия, лежал бы я сейчас в гамаке под яблоней, как заправский помещик, и попивал бы чай со всевозможными сортами варенья. Однако бросить всё на полупути смыца было не в моём характере. Итак, давай подведём итоги, дружок, прошептал я сам себе. Что мы имеем на данный момент? А на данный момент мы имеем много чего. Во-первых, кто-то поджёг архив с документами в детском доме, и теперь я не смогу ничего выяснить о родителях Рыбиной. Поверь, с одного парня, принимающего наркотики, поджигатель Яночка одно и то же лицо. Ты согласен? Ответ был получен тут же. Нет, не согласен. Зачем этой девушке? Скорее всего, кто-то носил похожую одежду, и Тимофей принял её за рыбину. И вообще у Яны алиби. Она провела ночь с Должиковым, и он был готов это подтвердить. А кто же всё-таки совершил это преступление? Поразмыслив минут 10, я пришёл к выводу: милиция не зря махнула на поджог рукой. Каждый третий представитель детского дома мог претендовать на звание поджигателя. Скорее всего, это даже не преступление, а всего лишь хулиганский поступок. Пойдём дальше. Крохотная девочка лет двух подошла ко мне и улыбнулась, глядя на незнакомого дядю огромными бирюзовыми глазами. Я улыбнулся в ответ: "Как тебя зовут?" Она не ответила, лишь кокетливо повертела головой, обрамлённой как нимбом белыми кудряшками. Наталья послышался недовольный оклик, и предо мной возникла полная дама лет 50. Зачем ты убежала от бабушки? Малышка не ответила, продолжала разглядывать меня. Вероятно, моя улыбка пришлась ей по душе. И женщина бросила на меня полный презриливости взгляд. «Что вам от нее нужно?» «Ничего», — спокойно ответил я. «Просто отдыхаю». Дама еще раз смирила меня взглядом. «Отдыхайте подальше от Наташи, или я вызову милицию». «Это ваша частная собственность?» Она позеленела. «Да, жара вызывает стрессы. Это я где-то читал». «Вы... вы... ваш ребенок сам подошел ко мне», — вставил я. «Вероятно, ему стало скучно с вами. Что касается меня, я бы давно смотался от такой бабушки. Наверное, кроме нравоучений, вы ни о чем с ней не разговариваете». Дама задыхалась от гнева. «Я... я...» «Вызывайте милицию, если вам приспичило. Мне захотелось уйти. Только не станьте посмешищем». Я встал и быстрым шагом направился к выходу. Странно, что совершенно незнакомые люди могут испортить настроение похлеще, чем знакомые, которые иногда жаждут тебя увидеть именно ради этого. Я прошёлся по тенистой аллее парка и облюбовал небольшой пенёк в берёзовой рощице. Мне показалось, что это совершенно безлюдное место. Во всяком случае, в течение получаса Никто не покушался на моё одиночество, и я ещё раз обмозговал все факты. Итак, с поджогом архива разобрались. Теперь перейдём к счетам Барзова. И это ещё что такое? По всему выходило, Тимур Васильевич не собирался отдавать долг, по крайней мере, в срок. Почему же он не испугался Рахманова или надеялся договориться? Однако предприниматель за долгие годы совместной деятельности наверняка изучил своего товарища. Тогда почему же Борозов так поступил? Какие соображения им двигали? Теперь понятно, почему Рахманов расправился с бывшим подельником и подкупил патологоанатома, чтобы тот настрачил нужное заключение. Утверждение убийцы о том, что мол ему был нужен живой Борозов, звучали неубедительно. Он знал, стоит начать запугивать Анну, и она даст больше, чем занял Папаша. Однако случилось непредвиденное. В драке Аня убил Рахманова и теперь ожидала решения о своей участи. Я от души надеялся, что опытный адвокат поможет девушке. Я так шумно вздохнул, что с ветки вспархнула птичка. Допустим, с некоторыми фактами мы разобрались, но общей логической цепочки не получилось. Кто похитил Рыбину и убил Должикова? Что искали в его квартире? Почему погибли Тюльпан и Тамара? Во всяком случае, гадать не приходилось, однако так ли я уверен в своей правоте? Неожиданный стук заставил меня вздрогнуть и обернуться — Нарядный дятел усердно долбил кору старого дерева, и точно так же мозг засверлила одна неизвестно откуда взявшаяся шальная мысль. Она казалась странной и нелепой, однако всё расставляла на свои места, и следуя советам Кати Зориной, я решил проверить её. В пальцы набрали номер Варвары Крячевской. Привет, дорогая. Привет, кули не шутишь? "Кто звалась она?" "Соскучился. А ты не ожидал, что так быстро позвоню?" Она хихикнула: "Признаться, нет. Хочешь назначить мне свидание, чтобы оказаться в травматологии?" пошутил я. "О, женщина вздохнула. Мой муж интеллигентный человек. Тогда можно попробовать. С ней всегда было приятно поболтать. Но сначала познакомь меня" «С подружкой Ани Борзовой. Наверняка ты знаешь кого-нибудь из ее многочисленных элитных знакомых?» Она задумалась. «Разве с Алиной Никифоровой тоже дочь местного олигарха?» «Да», — подтвердила Варвара мои мысли. «Ты хочешь поговорить об Анне?» Не мешало бы проверить ее откровенность. «Давай я позвоню ей и обо всем условлюсь», — предложила Кричевская. А потом звокну тебе, если мадемуазель не откажет, усмехнулся я. Мадемуазель любит вести беседы, успокоила меня женщина. Жди, поверни долго. Кричевская не обманула. Никифорова действительно согласилась встретиться с незнакомым журналистом, не тусующимся в её кругу. Она позвонит сама, заверила меня Варвара. Толька, дорогой, помни наш уговор. Я должна знать обо всём. И разумеется, закончив разговор с журналисткой, я до последнего не верила, что одна из светских львиц, дочь местного богача и влиятельного в городе человека, несмотря на распространённую фамилию этого Никифорова, знали все. Сама позвонит. Однако она сдержала слово. Резкий голос, голос девушки, знающей себе цену, поинтересовался: "Вы Никита Савельев? Да, собственной персоной". Никифорова представилась: "Вы хотели поговорить со мной? Желательно с глазу на глаз". Она не возражала: "Хорошо, где вам удобно?" "А вам?" Алина замялась: "Там будет не совсем удобно вам". "Понятно. Тогда Эльдинка идёт через часик, уточнил я. Светская львица, конечно же, опоздала. Я хотел поинтересоваться, надо ли по правилам этикета задерживаться с приходом и на деловые свидания. Однако решил сдержаться и во все глаза уставился на подругу борзовой. В отличие от Анны, которая пыталась укрыться от любопытных взглядов при помощи тёмных очков и непосезонной тёплой одежды Никифорова не боялась никого и ничего она лихо подкатила на ниссане последней модели шумно затормозила и вылезла из машины я подошёл к ней добрый день вы Никита девушка протянула мне руку низанную бриллиантовыми кольцами я замешкался не зная что делать пожать она не мужчина поцеловать наше знакомство только состоялось я слегка сжал тонкие пальчики и на её лице появилась удовлетворённая улыбка так улыбается обслуживающему персоналу садовникам например жаль кажется нет свободных столиков моя дама прищурилась для меня не существует слова нет войдя в зал она что-то быстро сказала официанту Парень засуетился и через минуту садил нас за лучший столик у окна, сопроводив куда-то двух молодых людей. Алина не успела ещё раскрыть рта, как в её руках ощутилось меню. "Хотите пообедать?" поинтересовалась Никифорова. Только сейчас я осознал, как голоден. "Пожалуй. Наверно, все богатые люди обладают экстрасенсорными способностями." Потому что официант примчался откуда не возьмись, лишь моя спутница взмахнула приклеенными ресницами. Пальчик с причудливой росписью тыкнул в несколько блюд. Это и вот это, да побыстрее будет сделано. В ожидании вкусного обеда я рассматривал подругу борзовой. Если бы мне понадобилось её описать, я бы затруднился это сделать. Девушка, вероятно, взяла за идеал сразу несколько светских львиц, начисто утратив собственную индивидуальность. Короче, Алина представлял собой некий гибрид из Собчак, Маши Распутиной и Оксаны Рубские. Пожалуй, некоторые назвали бы её красавицей. Однако мой вкус противился такому определению. Кстати, Анна, обладая не меньшим капиталом, выглядел гораздо проще милей. Так о чём вы хотели со мной поговорить? Наконец-то нас не зашла до вопроса об Анне Барзовой. Давно вы знакомы, порядочно? Официант уже спешил с подносом какой-то умопомрачительно пахнувший суп. Я растерялся, когда он поставил тарелку и передо мной. Боюсь, у меня мало денег. Зато у моего папочки их слишком много. И так второй раз за всю мою жизнь за меня платила женщина. Как галантный кавалер, я попробовал протестовать. Это не совсем удобно. Она тут же парировала. Неудобно спать на потолке. Ешьте, а то остынет. Такой вкуснятины мне никогда не приходилось есть. Божественно. А вы хотели отказаться? Разумеется, разговаривать о делах за такой едой Было просто кощунством. За первым блюдом последовало не менее вкусное второе, потом десерт, и тут моя спутница решила передохнуть. Так что вы хотели спросить о бане? А что вы можете о ней рассказать? Алина задумалась и поправила причёску. Соломенные волосы и так лежали идеально. Ничего плохого такого я от вас и не жду, усмехнулся я. Чего же вы ждёте? Обычного рассказа о своей подруге. Никифорова пожала плечами. Обычная дочка богатых родителей, тщеванливая, спесива, как и я. Любит красивые наряды и считает, что всё в мире для неё. С простонародом общается сквозь зубы. Что делать? Так и воспитал папаша. Мне, по крайней мере, родители постарались привить уважение ко всем. А я слышал, у неё появилась подруга из простонародия. Глаза Алины чуть не вылезли из орбит, и только теперь я заметил, что они красивого небесно-голубого цвета. Густые наклонные ресницы мешали мне увидеть это раньше. У неё? Шутите. Разве она не знакомила вас с некой Яной? Гладкий белый лоб прорезало морщинка. Никифоров честно попыталась вспомнить, о какой Яне идёт речь. Вы ничего не путаете. Нет, девушки были очень похожи и собирались разоиграть обещанием покончить с собой, что они сдавались. Да ей притекла мысль: вдруг при реченский появится ещё одна такая девчонка? И как бы она по-вашему поступила, если бы увидела двойника? Если бы двойник грозил стать с ней вровень, то есть был бы того же круга, с Анькой бы случился удар. Моя подруга любила интриги и, думаю, сделала бы всё, чтобы в нашей тусовке вторая озорво не появилась. А если двойняшка бедна Алина хмыкнула, тогда Анька не обратила бы на неё никакого внимания. В наш круг не так-то легко попасть нужно обладать тем, чем обладаем мы наши родаки. Моя подруга не привела бы к нам такую девочку даже шутки ради. Я пристально посмотрел на неё. И тем не менее, Анна привела её домой, познакомила с родителями, а Тимур Васильевич, настолько проникшись к двойнику дочери, что стал ездить с ней по дорогим салонам и магазинам и покупать ей одежду и косметику. Никифорова выпучила глаза: "Вы серьёзно? У меня есть ни один свидетель. Впрочем, и сама Анна это не отрицает". Алина сжала кулаки: "Ничего не понимаю. Однако скажу, насколько я знаю Тимура Васильевича, и слышу разговоры о нём своих родителей, он всегда поступал так, как ему выгодно. Позволю себе предположить, за чем-то барозовым Понадобилось это заморажка из дед дома, и они ввели её в семью. Вот только у Мани приложу зачем? А что говорила вам Аня, порыбопстал я. Она скривилась. Я ещё раз повторяю, о какой ты Яне? Я вот слышала впервые от вас. Правда, меня до сих пор коробит, почему Анька вдруг резко оборвала связи с нашей компашкой? То есть поссорилась? Ну, сuriтся она не дура, рассудил Никифро. Просто перестала появляться на наших вечеринках, а я её, кажется, понимаю. Мне пришлось ступиться за знакомую. В её жизни столько всего произошло. Допивайте коктейль. Моя спутница давала сигнал, что приятная беседа заканчивается. Анька, светский человек до мозга костей. Где, как не с нами, можно отвлечься от дурных мыслей? Разве что в КПЗ подумал я? Но вслух сказал: "Уверен, она скоро появится". Алина встала и небрежным движением швырнула на стол бумажку. "Сдачи не надо", объявила она шелевшему от радости официанту. Кэрс, элитная девочка, подарила ему мой месячный заработок. От такой подачки я бы тоже ошалел. Секунду спустя она вспомнила про меня. Больше нет вопросов. Мне кажется, я ответил на все. Спрашивая, она отвечала, и я не стал спорить. Да, спасибо, что уделили мне время. Пожалуйста. Ухоженные ноготки коснулись моего плеча. Знаете, мой папа говорит, что иногда полезно общаться с простым народом. Так что если вам понадобится моя помощь, звоните. Все непременно. Я галантно раскланялся с очаровательным ребёнком, сорившим деньгами с лёгкостью сеятеля. Впрочем, с какой стати ей было беспокоиться? Предприятия отца приносили огромный доход. Правда, говорят, богатые тоже плачут. И всё же я не без зависти смотрел, как она садится за руль своего автомобиля. Подождав, пока Nissan Gordievo отъехал, я залез в свою Ладу. Что ж, каждому своё. В бардачке доброй подруги я нащупал пакет с плавками. Слава богу, предстоящая встреча никак не повлияла на мои мозги, и я захватил с собой пляжные принадлежности. Теперь можно было спокойно поехать за город и поискать уединённое место на речке. Лесная прохлада, пение птиц и журчание воды всегда служили для меня источником вдохновения